Глава сорок первая. «О, Боже! Они ведь... Они ведь сейчас выйдут либо прямо во дворце, либо в непосредственной близости от него!» Заметалась, не знаю куда бежать. «Так, нужно подготовиться!» поле слетела по ступеням, едва не свернув себе шею где-то посередине длинной винтовой лестницы. Спасибо Василу, поддержал, не дал упасть. Шума в главном зале слышно не было. Значит, гости вышли все же в другом месте. «Мир-то...» Влетела в свои покои. «Мирта! Самый помпезный наряд! Срочно!» К чести девушки никаких вопросов она задавать не стала. Быстро нашла пышное платье бирюзового цвета. Только увидев наряд, поморщилась. «Нет, это уже слишком. Давай что-нибудь такое, в чем я смогу передвигаться без посторонней помощи». В итоге остановились на платье в пол серебристого цвета с золотой вышивкой по подолу и краю рукавов. Ворот высокий, но не Прическу помогла сделать тоже Мирта, подала другие туфли. «Все, я готова». Еще во время приготовлений заглядывал посыльный от Лафаера. Передал записку. «Нас почтил своим вниманием наследник правителя Ингелерии, Эйр Салаван Айронир. Источает благодушие, напускное. Ждем вас в главной зале дворца, Эйра Айронир». «Итак, наследник Ингелерии, значит, родственничек». Вышла, степенно двигаясь вниз. Кроме Василы, меня сопровождали еще два стража. Брюсер, словно почувствовал мое скорое появление, караулил у лестницы. «Эйра Айронир?» Подал он руку с легким поклоном. Попыталась что-то прочитать по его взгляду, но не смогла. «Как вы считаете, какова цель визита Эйра Айронир?» Шепотом спросила у Брюсера. «Говорит, что переживал за вашу жизнь и здоровье». Также шепотом откликнулся Эйр. «Сами что думаете, Эйр?» Сложно сказать. Мне кажется, он считает вас самозванкой и явился лично в этом убедиться. Идти под руку с мужчиной вдвое выше не слишком удобно, зато не страшно. Рядом с Брюсером мне вообще ничего не страшно, если честно. Он кажется надежным, как скала, верным, преданным, честным, достойным. Сбилась шага, а после и вовсе остановилась. Эйра? Брюсер тут же остановился. Вы в порядке? Да, да, задумалась просто. Прошу прощения. Снова взяла мужчину под руку, возобновляя движение, со всей отчетливостью понимая, что, кажется, Маргария была очарована брюсером. Или я. Да нет, точно не я. Это наверняка ее мысли и чувства. Ее, не мои. Главная зала дворца искрила и переливалась, украшенная множеством разноцветных светящихся шаров, подвешенных под потолком. Чуть в сторонке накрыли длинный стол, мазнула по нему взглядом, тут же сосредотачиваясь на гостях. В нашу сторону, без промедления, шагнул высокий статный красавец, волосы с красным отливом совсем как мои. «Эйр-Айронир, позвольте представить вам Эйру-Айронир», — выступил чуть вперед Брюсер. «Просто Салаван», — чуть кланяясь, поправил незнакомец. «А Маргария?» — проявила ответную любезность. «Рад видеть вас в добром здравии, сестра», — снова кивнул Салаван. Узнав о том, что Эйр Ранжерон ушел тропой Великого Ахара, я не мог не явиться лично, чтобы выразить свое почтение новой правительнице Оригора. Благодарю вас, только я пока не прошла ритуал принятия власти. От чего же? Делано удивился Эйр. Были некоторые сложности. Увельнула от прямого ответа. Прошу вас, указала на стол. Дорога наверняка была долгой. Все уселись за стул. Кроме нас присутствовало еще несколько десятков эйров, весь мой совет, за исключением Эйтона, одаренные стражи, эйры высших родов, давшие клятву. Со стороны Салавана девять эйров. Каждый из них коротко представился без пояснений. Просто личное имя и имя рода. Во время еды разговоры велись, но на темы, не связанные со взаимоотношениями двух стран. Обсуждали погоду, раннее наступление весны в этом году, хороший улов морских водорослей, о которых я понятия не имела. Тема сокращения поголовья хищников в приграничных лесах особенно увлекла эйров, ей они уделили наибольшее количество времени. Вообще трапеза рисковала затянуться. Уже давно стемнело, пора было отправляться ко сну, но никто не торопился расходиться» напротив в зал незаметно вступили музыканты разговоры стали приглушеннее, присутствующие стали разбиваться на группы ко мне подошел салаван вышла из за стола уделяя все свое внимание гостю я привез вам подарок сестра со значением заявил салаван глядя на меня со странным выражением лица только вы а маргария способны по достоинству оценить мой дар в словах эйра звучало хорошо скрываемое торжество Присмотрелась, стараясь понять, что же он имеет в виду. «Благодарю вас», — ответила спокойно. «И что же это за дар?» И тут я заметила крохотный ветерок. Совсем слабенький, полностью прозрачный. Он вился вокруг руки Салавана. Думаю, глаза мои расширились. «Неужели?» Выдохнула, не сумев сдержаться. «Салаван, вы привезли мне живого духа?» Уверенно в голосе прозвучало все восхищение и благоговение, которое я сейчас испытывала. Протянула руку, подзывая малыша, и он тут же метнулся ко мне. Искорка с рук сорвалась сама по себе, впитываемая малышом. Он сорвался с рук, облетая меня всю, ластясь к ногам. «Это самый лучший дар, который вы только могли преподнести!» Прижав ладонь к груди, искренне выдохнула я. «Даже не знаю, чем я могла бы отплатить, чтобы вы сочли это равнозначным!» Салаван заметно расслабился. С лица исчезла маска холодного безразличия, сменившись искренней симпатии. Я до конца не верил, что вы та, за кого себя выдаете, а Маргария. Признался он. Для меня достаточной наградой является тот факт, что Штор воспринял. То есть вы сомневались в том, что я аэронир? вздернула одну бровь наверх. Сомневался. Признал Салаван. «К нам донесли неприятные слухи, довольно противоречивые. Отец послал меня проверить, насколько они правдивы. К счастью, слухи о вашей гибели не подтвердились». «К счастью», — согласно хмыкнула я. «Признаюсь честно, у нас не все так просто, как кажется на первый взгляд. Непросто, но решаемо». «Могу я предложить свою помощь?» «Салаван, скажите, а портальные арки в венгелерия активны?» Ушла от ответа, обдумывая кое-что. «Нет. Уже много столетий неактивны. Думаю, как и везде». «Признаться, увидев, с какой легкостью вы сумели построить портал, я подумала, что вы способны и на активацию арок». «Вы не так поняли, Маргария. улыбнулся Эйр. «Я не строил портал, а лишь использовал артефакт Перехода. Он многоразовый, заряжается, правда, долго и рассчитан на ограниченный вес. Такие артефакты есть у всех аэрониров для быстрой связи и помощи». «Ранжерен не успел вам его передать, я правильно понимаю». «Отец многого не успел, Салаван», — заметила с грустью. «Теперь приходится наверстывать». «Если хотите, я мог бы остаться на какое-то время и помочь вам с решением возникающих сложностей». Эйр явно напрашивался остаться, уже во второй раз предлагая свою помощь. «Оставлять его мне не хотелось. Вопрос доверия». «Пока моя власть не закрепится, хотя бы пока не пройдет ритуал принятия власти, я не могу так рисковать». «Это заманчивое предложение», — отозвалась осторожно. Но, считаю, вам все же стоит вернуться к отцу. Сообщить, что слухи не подтвердились. Успокоить. Простите мою откровенность, Салаван, но все же скажу прямо. Видите ли, в связи с недавними событиями я могу доверять очень ограниченному кругу приближенных. И все они принесли мне клятву вечного служения. Не хочу обидеть вас недоверием нисколько, поверьте, но и доверять не можете. Закончил за меня Эйр? Не могу. Вынуждена была признать.